Зур слышит шаги тигра или льва. Зур не знал. Ему показалось, что до него снова донёсся подозрительный запах. Он, расширив ноздри, вдохнул несколько раз прохладный ночной воздух и сказал утвердительно: "Лесные люди дернулись". Он отодвинул колючую преграду и медленно пошёл по направлению к югу. Запах почти улетучился. Это был лишь след, оставшийся после прохода таинственных существ. Преследовать их в темноте оказалось немыслимым. Он и Зур вернулись в убежище и стали ждать утра. В небе на востоке медленно светлело. Пепельный свет разливался по тёмным гребням облаков. Проснувшаяся птичка прощебетала свою первую песенку. На востоке среди клубящихся туч появились багровые отблески. И вдруг облака вспыхнули ярким огнём, и сквозь гигантские кроны стал виден ослепительно алый диск солнца. Не теряя времени, Ун и Зур двинулись в путь. Они шли на юг, подгоняемые страстным желанием разгадать мучившую их загадку. Инстинкт подсказывал молодым воинам, что надо любой ценой узнать что представляют собой неведомые существа и как обороняться от них. Лесные тропы в этой части леса, казалось, были проложены много раз проходившими здесь людьми. Он продолжал чувствовать незнакомый запах. Долгое время запах этот оставался слабым и еле уловимым, но к середине дня вдруг резко усилился охваченный нетерпением, уламр ускорил шаг. Лес постепенно редел, открылась широкая прогалина, порошенная островками деревьев, кустарником и высокими папоротниками, кое-где поблёскивали болотцем. Внезапно сын быков вскрикнул. На влажной земле виднелись свежие следы Можно было различить отпечаток широкой ступни с пятью пальцами, более напоминающий отпечаток человеческой ноги, чем след дриапитека. Склонившись к земле, Ун долго рассматривал следы. "Лесные люди недалеко", сказал он. "Они ещё не успели добраться до конца прогалины". Молодые воины снова стремились вперёд. Сердца их бились учащенно, они тщательно обследовали каждую кубу деревьев, каждый куст на своем пути. Пройдя три или четыре тысячи шагов, Ун остановился и, указывая на густые заросли мастиковых деревьев, сказал в полголоса «Они здесь». Дрожь охватила обоих юношей. Они ничего не знали о силе противников, Уну было лишь известно, что их двое. Если у лесных людей нет метательных снарядов для бросания дротиков, преимущество будет на стороне Уламра и Ваха. Готов ли Зур к схватке? спросил он друга. Зур готов. Но сначала надо попытаться заключить союз с лесными людьми, как некогда люди без плеч заключили союз с Уламрами. Оба племени были врагами рыжих карликов. Он вышел вперёд, потому что хотел принять на себя первый удар. Страх за жизнь товарища толкал его навстречу неведомой опасности. Подойдя к зарослям мостиковых деревьев на расстоянии 100 шагов, молодые воины стали медленно огибать заросли, подолгу останавливаясь и внимательно изучая каждый просвет в зелёной чаще. Но ничего похожего на живое существо нельзя было разглядеть за непроницаемой завесой широких листьев. Потеряв терпение, Уламр громко прокричал: "Лесные люди думают, что спрятались, но Ун и Зур обнаружили их убежище. Ун и Зур сильны. Они победили Махайрода и убили тигра". Зелёная чаща молчала. Ни звука не донеслось в ответ, ничего, кроме шелеста пролетающего ветерка, жужжания красноголовых мух и далёкой песенки лесной печушки. Он снова возвысил голос. У людей племени Уламров чутьё, как у шакалов, и слух, как у волков. Два лесных человека прячутся среди мостиковых деревьев.